Пример из практики. Описание процессов на заводе по ремонту кораблей военно-морского флота. Прекрасным примером того, как поток единичных изделий можно применить в работе ремонтного предприятия, служит кораблестроительный завод ВМФ в Пьюджет-Саунд. Здесь начали применять поток единичных изделий осенью 2001 года. Завод — занимается ремонтом кораблей ВМФ от подводных лодок до авианосцев. Ремонт каждого корабля носит уникальный характер. Следовательно, работа осуществляется в тесном контакте с инженерами, которые диагностируют проблему и составляют задания для предстоящих ремонтных работ. Техническая документация, включая инструкции по выполнению работ, складывается в папку ⁇ которая передается на завод, чтобы квалифицированные рабочие могли выполнить соответствующий ремонт. В результате, чтобы выполнить свою работу, механикам приходилось заниматься оформлением допусков, вопросами финансирования и другой бумажной работой. Папка с инструкциями часто становилась узким местом в процессе планирования и вела к дополнительным затратам. Чтобы усовершенствовать процесс, был проведен недельный практический семинар по бережливому производству. В центре внимания семинара были составление карты существующего процесса и разработка нового процесса. В ходе пошагового анализа были выявлены потери, включая переделку, избыточные системы, отсутствие необходимых справочных материалов, ожидание информации и тому подобное. В качестве решения было предложено разработать межфункциональную ячейку, чтобы собрать вместе все рабочие инструкции. В результате количество передач документов из рук в руки сократилось, а операции, не добавляющие ценности, были устранены. С учетом потребностей в рабочих инструкциях и времени необходимого для их разработки, было определено время такта. Самым важным являлся отбор сотрудников, которые выполняют основную часть работы и устранение разделявших их преград. Ячейку создали в офисе, и папка с рабочими инструкциями передавалась с одной позиции на другую в рекордные сроки. Теперь столы ведущих специалистов располагались вокруг одного круглого стола. Производственные задания передавались вдоль стола от одного специалиста к другому, образуя поток единичных объектов. Хронометраж времени, уходившего на создание добавленной ценности до и после преобразований, показал потрясающие результаты. Суммарное время выполнения заказа сократилось в два раза, а документы передавались из рук в руки на 80% меньше, что позволило улучшить все остальные показатели.